уподоблял себя кукольнику, руководящему из-за кулис событиями в Италии. Если принять всерьез гипотезу инициативного ядра, то следует попытаться посмотреть, какие основания могли иметь утверждения тех, кто, начиная с 1741 года, строил верхние этажи масонского здания, создавал тамплиерские ступени, о существовании, начиная со времен крестовых походов, неразрывных связей рыцарских и каменщических традиций. Можно выдвинуть следующее предположение. Нити, объединявшие каменщиков, строивших замки и храмы с их хозяевами, могли быть более прочными, чем это явствует из картин, сентиментально описывающих бедных строителей учеников, подмастерьев, мастеров, вынужденных ночевать в пристройках помещений, ложах. Замки и крепости, церкви строились десятилетиями, порой столетиями. Стоили огромных затрат труда, материалов и денег. Естественно, в ходе их возведения складывались теснейшие отношения между их заказчиками и исполнителями. Последние отнюдь не являлись полностью зависимыми от первых. Их умение и желание сделать здание – Строение впечатляющим, прочным и изящным, красивым было крайне важно для светских и духовных владык. И за это умение, за привоз и обработку материалов им платили немалые суммы. Особенно высоко оплачивался труд мастеров. Недаром сюжетом для легенды о Соломоновом храме явился конфликт между более обеспеченными мастерами и подмастерьями. Верхушка артели каменщиков, ее прорабы, архитектор и его помощники получали еще больше. Порой феодалы, отцы церкви, влезали в огромные долги, дабы завершить строительство, без которого их влияние, власть, безопасность владений оказались бы под угрозой. Думается, верхушка строителей и хозяев замков, заказчики крепостей, Городские власти во многом были на равной ноге, а с точки зрения накопления богатств хозяева подрядов могли и обгонять заказчиков, сами обстраиваться, как и высшие слои других ремесленных цехов. Под боком у них росло и крепло ростовщичество, прообраз современных финансистов и банкиров. Им не гнушались, как мы помним, «рыцари-хромомники», Итальянский исследователь масон Франкотчи писал: храмовники положили начало банковской традиции. К ним стекались просьбы о деньгах со стороны государств и правительств. Короли, кардиналы, могущественные люди поручали им охранять свои сокровища. Их прибыли баснословны. Они закупали бесчисленные постройки. В 1240 году им принадлежали девять тысяч приорств, замков, домов. Можно поражаться предприимчивости тамплиеров, которые помимо завоеваний и грабежа по пути к Святой Земле наладили бизнес на организации поездок и обслуживании пилигримов, устремившихся со всех концов Европы к гробу Господню, отвоеванному у неверных. Тамплиеры устроили первые банки – ввели финансовые поручительства, своего рода систему чеков и аккредитивов. Эти деньги они пускали в дело, строя новые замки и крепости, становясь второй властью в стране и претендуя на первую. Думается, что здесь и лежали причины драматичного столкновения ордена храмовников с французским, а затем и английскими королями. Внутри рыцарства создавались свои традиции. Освещавшие их ордена, вводились магистерские звания, выделялся институт привилегированных перфектов совершенных. Отсюда столкновение между все более космополитическими орденами рыцарей, укреплявшими свои экономические позиции и династиями, правившими европейскими и иными странами. церковью из-под контроля которой они уходили и с которой конкурировали на путях крестовых походов. Создание обособленного государства со столицей